По легендам, Святая Королева могла использовать заклинания четвёртого уровня, а это на два круга выше её уровня. Это явно лежало за пределами общеизвестных знаний, но король-заклинатель, наверное, мог бы воплотить в жизни что-то подобное. Может быть, если он и правда использовал заклинание шестого круга, то такой огромный расход маны вполне понятен. Но тогда, может, мне стоит помочь королю-заклинателю. Не смотрела на короля-заклинателя со спины. Пока он оттеснял получеловека. Получеловек, выглядывающий из-за плеча короля-заклинателя, был очень силён, и даже несколько таких, как Нея, тут не принесли бы много пользы. Но всё же король-заклинатель держался так решительно и открыто, не показывая даже намёка на своё поражение. Может ли его величество быть кем-то наподобие рыцаря-мага? Одновременное изучение обращения с мечом и заклинаний были свои преимущества и недостатки.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 Но тело из костей явно было неспособно полностью защититься от подобной атаки. Но я знала о боевом навыке Крепость, что могла полностью обнулить силу удара. Но этот навык был доступен только воинам-ветеранам. Оба шагнули вперёд и сошлись друг с другом мечами. Их движения были слишком быстрыми для глаз Неи. Единственный момент, который был ей отчётливо виден, миг, когда клинки их мечей ударялись друг о друга и застывали на месте.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 Сражающуюся мыся двуручным мечом, будучи магом. Это была невиданная ранее для неё высокоуровневая битва, и она была уверена, что вмешиваться ей точно не стоит. Чтобы не мешаться в бою, Нэя медленно сместилась к укрытию и спряталась. Они долго сражаются друг с другом, но никто из них не ранен. К слову об этом король заклинатель кажется, мы ну, слишком уж сильным. Разум Нэи больше не мог адекватно воспринимать мага, способного так умело сражаться с мечом. Он использовал какое-то особое, удивительное заклинание. И дисно, что она её могла сделать, связать увиденное с каким-то суперсильным заклинанием, о котором она никогда даже не слышала. Даже так, если всё так и продолжится, то без сомнений король заклинателей победит. Нет, может, он как раз и планировал растянуть битву. Нежить не знает усталости, и его рука не дрогнет в бою. Это было явно не в пользу базы. База, видимо, тоже это понял.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 В самом деле, пробивающая атака. Пробивающие атаки наносили урон непосредственно оружию противника, но количество урона зависело от материалов, из которых состояло каждое из оружей и от их потенциального урона. Вероятно, боевые навыки базы увеличивали этот два параметра. Наи начала испытывать беспокойство, но в следующий мгновение она застыла, заметив удивлённое выражение на лице базы. Оно не вредимо.